учение Кострома. Чкалов. Гороховецкие лагеря. Москва. Коломна. Данилов. В упорных занятиях промелькнул месяц. В конце августа поступил приказ об эвакуации нашего артиллерийского училища в Кострому. Мы перевезли все имущество училища на финляндский вокзал и погрузили в эшелоны. 3 сентября нас северной дорогой в товарных вагонах повезли в Кострому. Только миновали станцию МГА, как немцы ее заняли, Ленинград оказался в блокаде. На станциях, как в мирное время, продавали в бумажных кулечках северные ягоды — морожку, чернику, голубику. Нам это было в диковинку, и мы с удовольствием лакомились ягодами. На дорогу, на всякий случай, нам раздавались старые польские карабины. И хотя нам напоминали известную солдатскую притчу — что раз в год стреляет и незаряженная винтовка. Один курсант во время чистки карабина случайно застрелил соседа по нарам. Это была первая смерть, которую мы увидели. Привезли нас под Кострому и разместили в казармах выехавшего на фронт запасного полка. Распорядок дня сохранился таким же напряженным, как в Ленинграде. Брат прислал последнее письмо с марша к месту боя. — Идем громить фашистов! Это безоружие это как я узнал потом. Больше от него писем не было. Сентябрь, октябрь и ноябрь мы упорно овладевали артиллерийской наукой. 5 декабря нам присвоили звание лейтенантов, навесив петлицы по два кубика, после чего 480 выпускников отправили на фронт, а 20 отличников, особенно физически крепких и политически благонадежных, в том числе и меня, оставили для отправки в Оренбург на курсы летчиков-наблюдателей. После обучения мы должны будем с самолетов и воздушных шаров корректировать артиллерийский огонь по вражеским позициям. В первых числах января 1942 года мы оказались во второй Чкаловской военной авиашколе. Первую же ночь нас обокрали. Вместо наших длинных, из плотного сукна артиллерийских шинерей повесили на вешалке просвечивающие коротенькие шинеришки с авиационными эмблемами. Так мы потом и ходили в них всю зиму. В Чкалове занятия были также уплотненными. Кроме правил стрельбы с самолета и навигации, замучила нас морзянка. По шесть часов ею занимались. Натощак вместо зарядки. До и после обеда и на ночь. Так в ушах извинело. Ти-та-ти-та-та-та! А кисти рук болели от работы на ключе. Не прошло и месяца, как внезапно в авиашколу приехал Ворошилов. Собрали нас в зале. Человек 200 из разных артиллерийских училищ и маршал, одетый в солдатскую шинель, объявил «Спускаем вас с небес на землю, возвращаем в полевую артиллерию. Не хотим больше напрасно людей терять. Все ранее выпущенные летчики-наблюдатели погибли, так как у нас нет надежных и маневренных разведывательных самолетов, таких, как немецкая рама». И нас отправили в 25-й запасной веополк, который находился в Горховецких лагерях под Горьким. Здесь мы познали в полную меру, что такое голод и холод. Жили мы в землянках. Каждый, на двухэтажных нарах, тянущихся вдоль стену дворяда, размещалось по тысяче человек. Землянки были длиной в сотни метров, двумя широченными воротами на концах. У каждого выхода стояла в печурке, сделанной из железной бочки. Печки раскалялись до красна, но это не спасало от холода. В землянке замерзала вода, а у нас... В поисках тепла, окружавших печки, дымились шинели, намерзли спины. Двухэтажные, из голых горбылей нары прикрывало только солома. Мы, человек пять, ложились на эту перебитую в пыль солому, все на правый бок, вплотную друг к другу, и накрывались пятью шинелями. Потом все по команде переворачивались на другой бок, так и вертелись, почти не засыпая целую ночь. Среди лейтенантов нашей группы оказался молодой московский артист. Он сразу вошел в контакт с латышками-официантками, которые обслуживали шесть офицерских столовых. И мы в впятером удрялись шесть раз завтракать, пять раз обедать и все равно оставаться голодными, так как 600 граммов хлеба на день можно было получить только в одной столовой, в остальных хлебали слегка замутненную горячую жижу. Большинство солдат офицеров, обитавших в лагерях, рвались на фронт с единственной целью — «Поесть досы-то!» Некоторые солдаты не выдерживали такой жизни и, стоя ночью с винтовкой на посту, стрелялись. В конце февраля нашу группу вызвали в Москву, в отдел кадров Московского военного округа, и распределили по воинским частям. Нас, троих лейтенантов, направили в Коломну, формировавшуюся там 52-ю стрелковую дивизию. Меня определили на должность адъетанта командира 1028-го артиллерийского полка. Коломны мы прибыли ночью. Расположились в городской гостинице. Впервые за всю зиму мы улеглись в чистые постели в жарко натопленной комнате. Утром не хотелось покидать это уютное заведение. По прибытии в артиллерийский полк, который располагался в пригородном селе, нас, всех троих, поставили на квартиру в крестьянскую семью. Должность адъютанта была уже занята, и меня назначили заместителем командира гаубочной батареи. Командир нашей батареи, старший лейтенант черневский был фронтовиком. Прибыл в Коломну, где мы формировались, из госпиталя. 35-летний бывший главный инженер Муромского фанерного завода был умен, практичен, знал дело. И под его началом мы принялись формировать из горьковских колхозников боевую батарею. Солдат кормили очень скудно, офицеров немного посытнее. Но все равно мы не наедались. И прокупить съезд снова было негде. Народ жил бедно. Когда появилась первая травка в поле, меня чуть не до смерти напугали мои солдаты. Веду взвод строя по полевой дороге на занятия, и вдруг, без всякой команды с моей стороны, как при бомбежке, люди бросаются в рассыпную и начинают ползать по траве. Испугался. Не пойму. Что случилось? В чем дело? Оказалось, солдаты увидели на обочине какую-то съедобную траву и все разом бросились рвать и поедать подножный корм. Чернявский, наш командир, был опытным боевым офицером, строгим, но справедливым, и все мы, офицеры и солдаты, молодые и пожилые, относились к нему как к суровому, но заботливому отцу. Был он невысок ростом, худощав, широкоплечь, слегка сутуловат. С угловатое лицо его всегда покрывала черная щетина, хотя брился он ежедневно. Быстрый взгляд острых черных глаз и крепко сжатые челюсти придавали лицу решительность и строгость. Хлопчатобумажная гимнастерка и галифет цвета хаки делали всех нас одинаковыми, только три полевых кубика защитного цвета в петлицах и прыгающий на шее бинокль выдавали в Чернёвском старшего командира. Неразговорчивый, деловой, требовательный, глядя на него, тоже хотелось стиснуть зубы и молча работать и работать. Мы верили в него любили. За опыт, за отеческую заботу, за то, что никогда он не читал нотаций, не был злопамятным. Не учинял разносов. Даже за серьезные упущения по службе он никогда не распекал нас. Но стоило ему осуждающе покачать головой, как бы говоря «Эх ты!» и провинившийся готов был провалиться сквозь землю. В батарее высоко ценились находчивость и старание. Каждый стремился этим влеснуть, а Чернявский терпеливо воспитывал в нас эти качества. Мы тогда почти совсем не обеспечивались. Не было материальной части — Занятия проходили условно, на словах. Хорошо, что мне пришла в голову мысль занять колхозе четыре тележных передка, которые пригнал на старшина хохлов. Привязали к каждому вверх оси метровая полена ствол. глобли служили станинами. Кто-то из умельцев вырезал из дерева прицелы. Приладили их к стволам. И получилась четырехорудийная батарея. Учебные занятия оживились. Всю боевую подготовку расчетов я проводил на этих орудиях. Чернявский хвалил нас за смекалку. Сам разработал методику занятий. Артиллерийский полк входит в состав стрелковой дивизии. В полку две с половиной тысячи человек. Три дивизиона. Первый дивизион. Триста человек. Три батареи. Две пушечные, 76-мм, по четыре орудия. И одна гаубичная, 122-мм, четыре гаубицы. Звод управления. Отделение разведки и отделение связи. Еще хозяйственный взвод. Второй дивизион. Такой же. Третий дивизион. Только две батареи. Одна 76 миллиметровая четыре орудия. И одна 122 миллиметровая гаубичная, четыре гаубицы. Плюс все обслуживающие подразделения. Всего в полку восемь батарей с орудиями. Девятая батарея называется штабной. В ней нет орудий. Она обслуживает штаб полка, связь, разведка и так далее. Арт-батарея. Восемьдесят человек. Состоит из двух огневых взводов, в каждом из которых по два орудия, и взвода управления, управленцы. В нем два отделения, отделение связи, 10 связистов, и отделение разведки, 10 разведчиков. Еще есть хозяйственный взвод, транспорт, кухня, имущество. Орудие. Общее название всякой артиллерийской системы, пушки, гаубицы, мортиры. Пушка. Орудие с длинным стволом снаряды летят с большой скоростью по настильной над землей траектории ставится пушка чаще всего напрямую наводку для стрельбы по танкам а также и на закрытую позицию гаубицы орудие с коротким стволом снаряды летят навесно стреляют закрыты от противника позиции из за леса из за вугра по командам по телефону с наблюдаательного пункта орудийный расчет состоит из командира орудия сержанта и шести номеров номер первый наводчик номер второй – замковый, номер третий – заряжающий, номер четвертый – установщик, номер пятый – подносчик, номер шестой – ящичный. Первый номер – наводчик, наводит орудие в цель и производит выстрел. Ставит угломер – это направление стрельбы по горизонту и поворачивает ствол орудия маховичком. Ставит прицел, который соответствует дальности стрельбы и поднимает рычаг стрелку. Прицел имеет деление по 50 метров дальности – Если дальность 6 километров, то прицел 120. До сотни прицел не называется целым числом. А чтобы не ослышаться, говорят «прицел 7-8», а не 78. Второй номер. Замковый. Открывает и закрывает затвор орудия. Поднимает маховичком ствол гаубицы. Совмещает риски, метки ствола и рычага стрелки, связанного с прицелом. А также следит за нормой отката ствола при выстреле. Замковый кричит после выстрела «Откат нормальный!» Третий номер. Заряжающий. Силой загоняет снаряд в казённик, в заднюю открытую часть ствола, потом вставляет туда же гильзу с порохом. После этого замковый закрывает казённик затвором. Четвёртый номер. Установщик. Устанавливает взрыватель снаряда на осколочное или замедленное действие, выбрасывая столько мешочков с порохом из гильзы, какой номер заряда скомандован. Пятый номер. Подносчик. Подносит снаряд и заряд от ящика к установщику. шестой номер ящичный, выхватывая снаряды гильзу из ящика, протирает их и передает подносчику. Эти и многие другие премудрости артиллерийского дела приходилось нам изучать больше теоретически. Но и в таких условиях за три месяца Чернявскому удалось сформировать отличную гаубочную батарею и хорошо обучить ее личный состав. С макетами орудий мы совершали марши и маневры. Солдаты кони... Запрягались в оглобле и скакали, поворачиваясь в стороны, ставили орудия на огневые позиции, окапывали, расчеты отрабатывали последовательность и быстроту своих действий. Ящичные, подносчики, установщики работали со снарядами-поленьями, наводчики, замковые, заряжающие, учились приводить орудие к бою, нацеливать ствол и открывать огонь по противнику. Без шагистики и солдафонства Чернявский научил своих огневиков, разведчиков и связистов тому что особенно нужно на войне, и вчерашние горьковские колхозники свободно орудовали у орудий, были морально и физически готовы вступить в свой первый бой с фашистами. Настоящие гаубицы, отливавшие сталью и блиставшие свежей краской, мы получили в городе Данилове перед самой отправкой на фронт. После тяжелых передков они показались нам желанным, восхитительным ювелирным чудом. На них мы потренировались дня два, но не произвели ни единого выстрела. А первые выстрелы сделали уже по немцам под Ржевом 23 июля 42-го. Эти выстрелы чуть не оказались для нас последними, если бы не наша нищета.